Глава седьмая. Глядя, как моя кровь заполняет мерную емкость, я вдруг почувствовал неясную тревогу. Что еще можно узнать по этой бордовой жидкости? Какие секреты она откроет? Что узнает обо мне капитан? Да какая тебе разница, Эри? Мне все ли равно, если завтра тебя здесь уже точно не будет? Но от чего то не хотелось, чтобы он вспоминал обо мне плохо. Навигационный маячок встал на свое место в браслете, и теперь я поняла, почему до момента его обнаружения чувствовал себя как в детстве, в свободном плавании между мирами. Он работал в обе стороны. И если Грас ищет меня, а в этом я нисколько не сомневаюсь, теперь это ему вполне удастся. Раз ему и Оракулу будет известно мое местоположение, то и с настройкой перехода проблем не возникнет. В сопровождении капитана я шла на рентген, который чего то располагался на последнем этаже пятиэтажного госпиталя. Сразу представила, как люди со сломанными ногами поднимаются по этой бесконечной лестнице. Когда мы уже поднялись на этаж, я проговорил об этом своему спутнику, на что тот усмехнулся и сказал, что для больных вообще-то существует лифт. Меня-то бишь к больным он не причислял? Стало обидно и смешно от собственных мыслей одновременно. Не умеешь ты, Эйри, выглядеть больной. Разве что, когда... Без сознания валяешься полумертвое. Я усмехнулась и вдруг почувствовала знакомое жужжание внутри. Веселое настроение, как ветром, сдуло. Как же не вовремя. Нет, с одной стороны, мне ведь хотелось поскорее убраться отсюда. Но с другой, я покосилась на фигуру сопровождающего и поджала губы. Значит, не судьба Эри. Да и не нужно больше испытывать ее, судьбу эту. Того раза с Итоном хватило. А для развлечения есть касс. Мы вышли в коридор, и капитан указал кивком на дверь, от которой горела красным лампочка. Не входить. Подождем, флегматично сказал мой сопровождающий. Я согласно кивнула. Что еще оставалось? Мысли понеслись скач. Откуда лучше сделать переход из госпиталя или дождаться, пока вернемся в часть? Посмотрела на Рокотова. Тот, оказывается, все это время разглядывал меня. Я вопросительно изогнул бровь. Вы выглядите, будто что-то замышляете, озвучил он причину. Чертыхнулась внутренне. Молодец, Эри, забыла, что лицо нужно держать. Не хватало, чтобы тебя заподозрили в чем-то и не спускали глаз по этой причине. Как тогда переходить? Я улыбнулась и покачала головой. Вы опять за свое? Мы же уже вроде все обсудили по дороге. Только вот от всех ваших пояснений ясности не прибавилось. Насторожность не ушла из его взгляда. «Уж простите, когда вас накачивают, память не слишком. Я не о том», — он дохмурился. «Взять тоже кафе. Мы же проехали мимо стольких из них». «Вы говорите, не то. Где же тогда оно?» «Я по другой дороге ехала. Послушайте, перестаньте меня мучить». Его настойчивость раздражала. Ведь бил по слабым местам. Он замолчал, и я уже надеялась, что мы не станем возвращаться к этой теме. Но капитан решил по-своему. «Я вас не понимаю. Неужели вы не хотите найти их?» Вспомнилась медсестра в больнице. Я сжала кулаки, сдерживая эмоции. «Поверьте, капитан, я больше вас заинтересована в том, чтобы найти того, кто накачал меня смертоносной дрянью. Я найду их. Сама». Он нахмурился. Потом оглянулся. Лампочка над кабинетом потухла. А спустя секунду из него вышла женщина с перевязанной рукой. «Можно идти». Как-то отстраненно сказал Рокотов. Я хотела посмотреть ему в глаза. Зачем? Сама не знаю. Запомнить хотелось. Но не таким, не колючим и обиженным. А чтобы посмотрел, как там, на полигоне. Чтобы увидеть крапинки в его глазах. Так, ни к чему. Напоследок просто. А он отвел взгляд, будто нарочно. Не знаю, как все произошло. Я просто взяла его за руку. Кожа на пальцах была грубоватой, но это тоже будило нечто необычное внутри. «Я благодарна за ваш порыв. Это так редко встречается. Искреннее переживание за незнакомого человека Говорила слова и чувствовала, как нервничаю. Давно такого со мной не было. Он смотрел мне в глаза, но я не смогла прочитать, о чем он думает. Пора было двигаться дальше. И я уже отпустила его ладонь, разворачиваясь, чтобы уйти, но он вдруг поймал мои выскальзывающие пальцы. Я, непонимающе, посмотрела сначала на руку, потом на него. «Не знаю почему, но у меня такое чувство, что вы прощаетесь». Я, выдохнув, нервно дернула плечом. «Что тут скажешь?» Капитан отпустил мою руку. Мне показалось, что неохотно. «Я буду ждать вас здесь». Кивнула и быстро преодолела ту пару шагов, которая отделяла меня от двери. Оборачиваться не стала. И руку сжала в кулак, все еще чувствуя его пожатия. Мешали сейчас эти ощущения, как якорь тормозили. За дверью обнаружилась кабинка и медсестра, которая предложила мне раздеться, а после вышла во вторую дверь в комнате. Я порадовалась этому одиночеству и, прислонившись спиной к стене, настроилась на переход. Куда меня выбросило, я поняла практически сразу. Слепота, реально, либо в ощущениях, еще не прошла, и я услышала голос Граста. Он причитал, как старуха. «Эйри, эйри». «Слава Ракулу, ты жива!» «Жива!» — показалось, что он даже заплакал. Когда чувствительность вернулась, я обнаружила, что меня обнимают. А следом пришла боль. Плечо, которое сдавили, отозвалось разлившейся режущей пульсацией, и я не сдержалась. Грас, твою же мать, ты что, с ума сошел?» Главный советник выпустил меня из объятий, не понимая причин моих ругательств. «Ш «Что? Что?» — то он. Я схватилась за плечо, замычала и подслеповато щурись, щурясь вдруг рухнула на пол. Ноги меня не держали, как оказалось, а стояла я до этого только благодаря объятиям главного советника. «Эйри!» — бросился он ко мне. «Стой!» Я остановила его, боясь, что он снова ухватится за больное плечо, и просто легла на пол, размышляя, чего мне так, мягко говоря, нехорошо. Голова в лежащем положении кружилась гораздо меньше. Пол, правда, был холодным. Но подумать было о чем. Внутри разливалась дрожь, и тошнота подкатывала волнами. «Вы что, перетащили меня сразу через пять миров?» — осознала я причину. Граст опустился на колено рядом со мной, и я, глядя на то, как он тяжело это делает, засомневалась в том, что старик сможет подняться. Главный советник осунулся. Не спал, наверное? Волновался. «По-моему, тебе нужно поспать». — Я посплю, Эри, посплю, — старик похлопал мне по руке. — Главное, что ты здесь, что ты жива. Я все еще дрожала, но уже чувствовала, как дрожь спускается по телу, переходя в слабость. Тошнота, однако, никуда не делась. — Нет, но вы с Оракулом очень постарались, чтобы я не чувствовал себя живой, — попыталась я сглотнуть ком едва слышными словами, но это не вышло. Я резко приподнялась на локти и повернулась, чтобы выпустить рвущееся содержимое желудка на блестящий пол. Горечь и отголоски вкуса дрянного чая. Странно, что именно его не принял мой организм. Грасс позади шуршал мантией, поднимаясь. Меня опять затрясло. Я отодвинулась от кислопахнущей лужи и снова легла на пол. Было зябко, и даже комбинезон не спасал от этого охватывающего тела холода. Грасс, кажется, звал кого-то на помощь. Я прикрыла глаза. «Все, Эри, все. Ты дома. Можешь расслабиться. Старик найдет доктора, и тебя подлатают». Кто-то растирал мне ладони с жаркими руками. Потом было мутное небытие. В нем, как в киселе, неплохо плавалось, только хотелось согреться. А после стало все равно. Я силилась сделать вдох, прорываясь сквозь розовый свет, понимая, что еще немного и задохнусь, но воздуха не было. И вдруг голос... Выдернул меня из этого безвоздушия. «Эрика, как вы себя чувствуете? Вы слышите меня?» «О, спрашивают, как чувствую. Значит, я жива. И значит, я в больнице». «В больнице?» Я открыл глаза, ожидая увидеть белую палату. Взгляд наткнулся на белый потолок. Ниже были персикового цвета стены и металлические панели. Я дома. В своей комнате, в центральной башне. Пришлось сфокусироваться на докторе. Это был личный врач Граста, доктор Сантир. «Вы понимаете меня?» Я кивнула. «Отлично, пошевелите пальцами». Я нахмурилась, но выполнила указание. От чего именно пальцами? Что случилось с моими конечностями?» «Ах да, плечо!» Я посмотрела влево и обнаружила плотную белую глазурь, покрывающую больное место. Попыталась подвигать плечом, но доктор меня остановил. «Не советую». «Постарайтесь его вообще не тревожить. Каркас, конечно, сдержит ненужные нагрузки, но все же постарайтесь. Это ненадолго. Не болит?» Я покачала головой. «Действительно не болело?» «Можете пошевелить пальцами на ногах?» Круглое лицо доктора приняло чуть вопросительное выражение. Я пошевелила пальцами на ногах, одновременно понимая, что комбинезон кто-то отключил. «Наверное, Граст. На мне была тонкая невесомая сорочка». Она закрывала тело до колен, и я увидел, как мои пальцы шевелятся. Доктор тоже увидел и удовлетворительно кивнул. «Теперь скажите что-нибудь». На этот раз удивилась я. «Что сказать?» Он снова кивнул. «Отлично, речь не пострадала. Хотя все же полное сканирование вам пройти придется. Неизвестно, каким последствиям мог привести столь долгий переход. Если вам ничего не нужно, я оставлю вас. У двери в ваши апартаменты дежурит охранник». Кнопка вызова персонала у вас под рукой. Будет что-то нужно, вызывайте. Да, сутки восстановления начинаются с этого момента. Калорийная пища, обильное питье. Вам нужно набраться сил. Доктор проговорил все это с небольшими паузами. Но спрашивать я ни о чем не собиралась. Он вышел, и я заметила в проеме двери гостиной фигуру в черном. Охрана – это хорошо. Персонал явно пошерстили и оставили лишь надежных. Нужно спросить у Граста, что произошло за время моего отсутствия. Сутки восстановления? Значит, состояние не такое уж серьезное. Я бросил взгляд на табло часов. Десять. Десять утра или десять вечера? Не поймешь. Окна закрыты? Окно. Проговорил я, и, скрывающий фон на стеклах, растаял, позволяя увидеть ночное небо. Значит, десять вечера. Спать не хотелось. Выспалась, наверное. А вот голод уже проснулся. Я зажала кнопку вызова. Вошедший человек склонился в угодливом поклоне. «Чего, извалитесь?» Полосатая рубашка на выпуск поверх черных шаровар. Волосы, разделенные прямым пробором посередине. Усики. «Робот-слуга Граста!» Я усмехнулась. «Вот ведь любитель старых книг! Даже собственного слугу не пожалел!» Я хочу видеть Граста, и принеси мне ужин. Сию минутус. Робот вышел, оставляя меня наедине с мыслями. Пять миров, Эйри, это же рекорд. Рекорд, самый настоящий. Раньше ты думала, что можешь скакнуть через мир, и то считала это достижением. А это пять! Вспомнился взгляд капитана и его прикосновение к моим пальцам. Странно, но ощущение осталось со мной. Там, где он касался. Я даже потерл кожу, но оно не исчезло. Что ты теперь делаешь, Рокотов? Ищешь меня по всей больнице? Мучаешься от неспособности понять, как мне удалось уйти? Бедняга, капитан. Я проигнорировала трепыхание при мысли о его пальцах на моей руке и нарочно представила медсестру-убийцу, чтобы прикрыть ненужные эмоции здоровой злостью. Пришлось покопаться в собственной памяти, чтобы сложить ее описание. Невысокое худая. Под белым халатом видно не было, но по выпирающим ключицам стало ясно. Не худая, тощая. Грудь маленькая, ноги. Ноги не помню. Теперь лицо. Глаза. Да, их я запомнила хорошо. Карии. Большие. Нос прямой, тонкий, средний. Губы. Вспомнилось, как она презрительно их изогнула. Тонкие, Возраст. Лет тридцать на скидку. Нет, двадцать пять. Смуглая кожа. Да, пожалуй, я неплохо ее запомнила. Надо рассказать Грасту. Можно срисовать ее с моей памяти. И запустить в поиск. Времени на это уйдет немного. Жителей на отеле меньше, чем на земле, к примеру. Личные метки есть у каждого. Через полчаса я уже буду знать, кто она. А может, ее уже схватили? И все мои прогулки по памяти излишни? Тогда нужно будет найти ее сообщников. Ведь не сама она это выдумала. Я уж точно не была случайной жертвой. Если учесть нападение на мой лед, то их как минимум двое. Но что-то внутри мне подсказывало, что их гораздо больше. И цель у них — уничтожить меня. Почему? Этот вопрос я задавала себе раз за разом и не могла ответить на него. Чем я могла помешать целой группировке? Могу понять, если против меня выступал бы кто-то из приведенных мной на Терру. Было несколько человек, кто не слишком мечтал здесь оказаться. Я не сказала бы, что их было много. От силы пара-тройка. Но чтобы организовать такого уровня нападения, они должны быть не в самом низу. Очень не хотелось думать на ребята из отдела, но то, что браслет отключил функции защиты, и то, что они смогли сломать мой лед, говорило о технической подготовленности. «Потом медсестра. Они знали, что нужно мне вколоть. Узнать бы еще, что это было. Может, удалось бы узнать что-то по этому следу». Размышление прерывал вошедший в гостиную Граст. Он пересек ее скосок и зашел в спальню. «Мне сообщили, что ты проснулась», — главный советник улыбнулся. Выглядел он по-прежнему уставшим. Я почти пожалела, что позвала его. Время уже десять, возможно, он собирался отдохнуть, но настойчивое желание узнать хоть что-то перечеркнула жалость. «Хотела поговорить с тобой». «Да, да, я понимаю. Ты сердишься, но мы не знали, что с тобой. Сначала вообще не знали, где ты, живали. Потом маячок заработал. И Оракул уверил меня, что иного способа нет. Ждать нельзя, хоть и неясно, сможешь ли ты выдержать такой большой прыжок». Я затрясла головой. «Я не об этом. Хотя об этом мы тоже поговорим. Потом». Я принялась спускать ноги с кровати, намереваясь встать, но после передумала и легла обратно. Граст молча, удивленно наблюдал за моими движениями. «Ты в порядке?» Я сдержала взгляд на его лице. «Волнуется. Правда волнуется. Приятно. Я в порядке, Граст. Меня интересует нападение. Кто? Почему? Что сделано?» Старик устал, улыбнулся. «Узнаю мою Эри. Четко, по сути». «Как я тебя учил». Он вздохнул, потом отошел и тяжело опустился в ближайшее кресло, вынуждая меня повернуться так, чтобы его видеть. «Ну что ж, нападавшую взять живой не удалось. Она выпила какой-то яд. Мы нашли ее около твоей капсулы, уже мертвой. Это раз. Она стерла из памяти капсулы, что именно с ней делала. Я отдал капсулу ребятам из тех отдела. Они разобрали ее по винтику и теперь расшифровывают мозги». «Это два. Как ей удалось попасть в твою палату, выяснили почти сразу. В кладовке обнаружилась медсестра, которую оглушили. У нее и украли карточку для входа. Я нахмурилась, но промолчала. По твоему Лету ситуация тоже непонятная. Я велел собрать все обломки до крошки и отправил твоему, как его там, киту. Гордону? Ты передал его Гордону киту?» От радости я подскочила на кровати, но Грас покачал головой. «По-моему, тебе велено соблюдать покой, Эйри!» Заметил он, и я закивала головой и послушно улеглась обратно, ожидая продолжения. «Обломки у него. Но ты видела его мастерскую? Не ту, в которой он работает, а именно его!» «Уверена, что не хочешь, чтобы твоего малыша разбирали наши ребята!» Я замотала головой так отчаянно, что Грас смирился. «Хорошо, мы проверили парковку гостиницы!» Там вообще нет данных о том, что ты парковалась. И в гостинице тоже нет о тебе данных. Я похолодела. Как так? Я же была. Меня видели все камеры. Ими напичканы все магазины на улице. Да и сама гостиница полна ими, словно тараканами. Потом я оплачивала номер со своего счета. Надо проверить. Экран. Металлические панели слились в одну, становясь темнее, и возникший в воздухе экран засветился на их фоне ровным голубым светом. «Нет нужды, Эри, я проверял. Состояние твоего счета на тот момент не изменилось. Последнее списание было на воздушной парковке, там, где ты оставляла лед перед походом к Тори». «Не может быть!» Я прошептала это одними губами, что чтобы удостовериться, запросил информацию по счету. Данные совпали с версией Граста. Я почувствовал, как волосы зашевелились на моем затылке. «Ты понимаешь что-нибудь?» спросила я, слепо глядя на экран. Грас поднялся и подошел ко мне. Я понимаю пока только одно, дорогая. Тебя хотят убить. Ты, конечно, можешь обвинить меня в этом, что я ничего не делаю для того, чтобы выяснить, кто это хочет, но поверь, я делаю все, что в моих силах. Поспи, подумай, кто бы это мог быть. И поговорим об этом утром. Что-то я устал. Я кивнул, и он тихо шуршамантий вышел.